Глава 17 На следующий день мир словно заново родился. Астрид ехала по долине на велосипеде. Воздух после шторма был бодрящим и чистым. Она быстро катилась по мосткам, объезжая заторы из древесины и сухого тростника, намытой рекой. Вода отступила, вышло солнце. Девушка чувствовала себя такой же свежей, как бледно-голубое небо. Чувство вины за то, что она ввела в заблуждение Джима, никуда не делось. Но этого было недостаточно, чтобы прекратить собственное расследование загадочной смерти Виктора Лича, И оно по-прежнему необходимо ей, чтобы отвлечься. И по-прежнему это не очень работало. Почему буквально все казалось ей подозрительным? Однажды в школе-пансионе учитель географии сказал, «Свеевт, у тебя острый ум, но ты слишком часто используешь его, чтобы совать нос не в свое дело». Позже его арестовали за растрату школьного фонда на поездке, поэтому он не просто так ей это сказал, но отчасти он был прав. Требовалось еще два дня, чтобы закончить отчет по коллекции Дэвида Уэйда, и после этого у нее останется время, чтобы разобраться со случаем лича. Хотя сейчас информации для продолжения расследования не доставало. Девушка заехала в поворот по грохочущим под колесами доскам. Желто-коричневая глина на ботинках. О чем это говорило? Судя по тому, что Астрид узнала о Личе, он был привередливым человеком, знающим себе цену. Вряд ли такой стал бы бродить по илистым полям. Чем больше она думала об этом, тем отчетливее понимала, что грязь имела очень специфический цвет. Она не встречала ничего подобного в окрестностях ярмута, который уже основательно исколесила. Проснувшись сегодня, она нашла в телефоне сообщение от Фрэнка. Он предлагал всем собраться в сарае раньше, чем обычно, примерно в обед, и обсудить свои картины. Правда, сам он не сделал ни одного мазка. Что ж, у нее оставалось целое утро, чтобы исследовать мыс. Внимательно осмотреть местность и, возможно, найти желто-коричневую глину. Когда она доехала до крайней точки мыса, небо усыпали пухлые белые облака. Она называла их облаками Симпсонов, точь-в-точь, точь, как в заставке сериала. В этот раз она решила поехать на запад. Вверх по пологому склону в сторону Нидлс. Когда дорога пошла вниз, девушка увидела высокий сетчатый забор. За ним находилась приземистая кирпичная наблюдательная башня, которая гармонично смотрелась бы в послевоенном восточном Берлине. Два этажа, серая крыша треугольной формы. Башню окружала толстая бетонная стена. На белом флагштоке развивался маленький голубой флаг. Астрид поставила велосипед у забора и прочитала прикрепленную к сетке табличку «Станция береговой охраны Нидлс». Под этой надписью несколько телефонных номеров и текст, сообщавший, что работа наблюдательной башни обеспечивалась силами добровольцев. Сбоку крепился металлический ящик для пожертвований. Астрид нашла в рюкзаке свой кошелек из китайского шелка и стала шарить в нем в поисках мелочи. Найдя лишь двадцатифунтовую банкноту, она вытащила ее, чтобы было удобнее продолжать поиски монет. «Это так щедро с вашей стороны», — произнес чей-то бас сбоку. Повернув голову, девушка увидела полного мужчину в белой рубашке с коротким рукавом и черным галстуком. Он улыбался. «Да нет, дело в том...» — она помахала банкнотой. Он подошел ближе. Розовые щеки и белая бородка клинышком, блеск в глазах. «Так щедро!» — двумя пальцами он вытащил банкноту из ее рук и отправил в ящик. «Спасибо, дорогая моя. Мы существуем только за счет пожертвований». «Пожалуйста», — сказала она, сохраняя спокойствие. «Удастся ли позже просунуть руку в это узкое отверстие?» «Вы ходите под парусом?» «Может быть, поможет палочка со жвачкой на конце?» эм, «Что, простите?» «Вы ходите в море?» «Да». Астрид застегнула молнию кошелька и положила его обратно в рюкзак. «Я прибыла из пола на прошлой неделе, пришвартовалась в ярмуте». «В таком случае не хотите ли вы осмотреть станцию? Это самое малое, что мы можем предложить за 20 фунтов». «Что ж, давайте». Она поглядела на велосипед. — Ничего, если я пристегну велосипед к забору? — Конечно, нет. Он открыл ворота в сетчатом заборе и направился в сторону башни. По пути кратко представился. Его звали Патрик Кассел. Карьера Кока на корабле оборвалась, когда он поскользнулся на банке с тушенкой в кладовой. Из-за полученной травмы ему пришлось подать рапорт на пять лет раньше срока, и теперь он мучился от ноющей боли в коленной чашечке. В холодную погоду боль усиливалась. Впрочем, сегодня она его не беспокоила. Ловко забравшись по лестнице, он открыл дверь. В застекленном с трех сторон помещении самая широкая часть выходила на море. Внутри стоял большой письменный стол от стены до стены с картами, приборами, телефонами и коротковолновыми радиоприемниками. Женщина с каре, крашенная блондинка с седыми корнями, внимательно смотрела на монитор компьютера сквозь очки для чтения. «Джейн, как обстановка?» — спросил Патрик. В бухте Скрэчелс перевернулся каяк, но ему удалось быстро поставить его обратно на киль. Она вздохнула, почти не скрывая разочарования. Я не стала сообщать об инциденте. «Вот этим-то мы здесь и занимаемся, Астрид. Мы ведем наблюдение, если кто-то попадает в беду в море, вызываем береговую охрану». «У вас много оборудования», — сказала Астрид, заглядывая Джейн через плечо. На экране была выведена карта побережья и района моря под ними. На воде выделялись красные силуэты судов с линиями, обозначавшими проложенный ими курс. Это правда, кивнул Патрик. Но из всех приборов этот самый важный. И он приложил палец к краю глаза. Мои окуляры. Джейн засмеялась, хотя явно слышала это много раз. Полагаю, летом больше всего работы? Спросила Астрид. О, да. Он втянул воздух, не размыкая зубы. Организаторы морской рыбалки для туристов и их смены выходного дня. «Прибавьте сюда гидроциклистов, сапсерфингистов, даже детей на надувных матрасах, и, скажем так, в иные дни забот полон рот. Так ведь, Джейн?» Настоящий ралаш. Джейн не отрывала взгляд от монитора, как огромная тарелка бульонов, в которой вместо гренок плавают идиоты. Парочка явно собой наслаждалась. Наслаждалась ими и астрид, и подумала, что, возможно, это даже стоило той двадцатки. Она сделала шаг вперед и посмотрела на воду далеко внизу. В день своего прибытия на остров она шла в этом же районе, держа курс на север. Теперь с высоты ей все стало понятно. Нидалдс представляли собой отломившийся от утеса остроконечный хвост, далеко уходивший в море. Даже с расстояния в полмили хорошо просматривались течения, кружившие вокруг трех скал. За маяком белые шрамы разрывали пласты нефритовой воды. Волны вдруг то набегали из ниоткуда, то вновь разглаживались, исчезая в серо-зеленых воронках. «Здесь действительно сложная система течений», — сказал Астрид. «Один из самых опасных участков для судоходства в мире». Патрик встал рядом с ней у окна и показал пальцем на запад. «Между нашим основным островом происходят мощные приливы на востоке и западе, и они не всегда случаются поочередно». Он вытянул руки, как будто держал что-то большое и тяжелое. «Представьте себе длинный продолговатый аквариум, наполовину заполненный водой. Представили?» «Да». Он поднял левую руку. «Вы поднимаете его с одной стороны, и вода еще не перелилась на другую сторону». Он поднял правую руку. «А вы поднимаете вторую сторону, и потоки воды сталкиваются. То же самое происходит и там. Добавьте к этому еще скалы и обломки десятков кораблей». «Обломки кораблей?» «Да, смотрите сами». Он подошел к биноклю, установленному на штативе. Настроив прибор, он отступил и пригласил Астрид взглянуть. В воде у самой поверхности переливался некий предмет темно-серого цвета по форме, напоминавший торпеду. Волна на мгновение обнажила ржавый металл, а затем снова его накрыла. «Что это?» — спросила она, не отводя взгляд от моря. «Это остров СС Варваси. Ответил Патрик. Грузовой корабль, затонувший в 1947 году. Он держал путь из города Алжир в Саутгемптон и попал в шторм и с тех пор утащил на дно десятки других судов. Кошмар, Астрид отошла от бинокля. А если бы, скажем, человек оказался за бортом в этом районе, сколько бы он продержался? Сидевшая в кресле Джейн повернулась к ним и тихо присвистнула. Вопрос на миллион долларов? «Вы обратились по адресу», — Патрик усмехнулся. «Совершенно случайно Джейн специализируется на утоплениях, да, Джейн?» «Да, я вроде как эксперт по утоплениям. Не постесняюсь такого хвастовства, это целая наука». «Хорошо», — сказал Астрид. «Предположим, некто упал в воду сегодня после обеда. Сколько у него есть времени?» Взяв ручку, Джейн словно указкой покачала ей в сторону Астрид. «Все не так-то просто. Патрик, ты не возражаешь?» Женщина встала со своего места, и Патрик заменил ее за компьютером. Она подошла к астрид. Зависит от множества факторов. Например. Итак, в это время года, в самый разгар лета, температура самая высокая, около шестнадцати градусов по Цельсию. Но это все равно холодно. В воде ваше тело быстро теряет тепло. В 32 раза быстрее, чем на воздухе. Знаете ли вы что-нибудь про гипотермию? Не очень много, простите. Не стоит извиняться, мало кто знает. Она положила ручку в верхний карман. «Температура тела почти 37 градусов. Если она опускается ниже 35 градусов, дела плохи. Мышцы перестают слушаться. Мозг переохлаждается и начинает принимать неверные решения. Ясность утрачивается, наступает спутанное сознание». «Ну, хотя бы примерно вы можете сказать?» Спросила Астрид. «К сожалению, нет». Джейн была непоколебима. «Это зависит от стольких факторов. Условия в море, физическая форма, наличие спасательного жилета». «Давайте попробуем так», — не сдавалась Астрид. «Приведу вам пример. Женщина падает в воду в такой день, как сегодня. Море спокойное, спасательного жилета на ней нет». «Хм, проблема в том», — перебила ее Джейн, «что не так много исследований проводилось в отношении женщин. Объектом большинства исследований является так называемый стандартный человек, представляете?» «Вполне. Именно поэтому и кричат человек за бортом». «Верно, подметили», — Джейн рассмеялась. Патрик поднял глаза от экрана и пробормотал что-то вроде «ну, начинается». Но Джейн не заметила и продолжила. «Давайте возьмем вас в качестве примера, Астрид». «Давайте». Астрид вытянулась перед ней. «Хорошо». Джейн отступила назад и осмотрела Астрид с головы до ног. «Средний рост, худощавое телосложение, хороший индекс массы тела». «Это важно?» «Это один из важнейших факторов, который определяет вероятность выживания». «Жировые ткани эффективно сохраняют тепло. Человек телосложения Патрика мог бы продержаться на воде в три раза дольше. Без обид, Патрик». Патрик захихикал. «Какие обиды, Джейн!» Джейн еще раз осмотрела Астрид от макушки до пяток. «От полутора до двух часов максимум». «А что потом?» «Вы уйдете под воду. Глядя на вас, я бы сказала, что вы можете задержать дыхание примерно на 30 секунд, не больше. 30 секунд перед тем, как ваши легкие попадет столько соленой воды, что наступят необратимые изменения». Джейн потерла руки. «Именно поэтому нельзя недооценивать море. Оно может погубить кого угодно». Астрид посмотрела на воду. В сторону острова по небу плыло облако. Его тень скользила по изумрудной поверхности. Вдруг в голову девушки пришла одна мысль. «Даже Харлоу Уэйт?» Патрик выпрямился. «Вы знали Харлоу?» спросил он серьезным тоном. «Нет, мы не были знакомы. Атмосфера в помещении изменилась». Джейн подошла к столу и стала наводить порядок. «Вообще», — Астрид подумала показать им письмо у НТС, однако так и не решилась. Она уже неоднократно попадала из-за этого в переделки. «Я знаю ее сестру, Селесту». «Понял. Патрик смягчился. Хотите кофе? Если можно». Джейн снова принялась изучать монитор. Патрик заваривал кофе в углу около раковины. Он принес чашку с изображением оранжевой шлюпки и приставил два стула к столу с картами. Патрик сделал большой глоток. «Харлоу никогда сама не попала бы в чрезвычайную ситуацию на море. Она была слишком умелой ехтсменкой». «Вы ее знали?» — спросил Астрид. Время от времени я встречал ее в доке Ярмута. Она и человеком была чудесным. Горожане очень ей гордились. На следующий день она должна была прийти первой в регате Фастнет. В этом никто не сомневался. Он тронул себя за костяшки пальцев, воскрешая в памяти историю, которую хотел забыть. В тот вечер была моя смена. Вы видели ее парусник? Нет, вероятно, она обошла Нидлс на безопасном расстоянии. А сигнал о бедствии не поступал. Оба наблюдали за тем, как какое-то судно приближалось к месту столкновения волн. Патрик встал на несколько секунд, положив руку на бинокль. Судно подпрыгнуло на волнах, окативших его палубу, после чего его вынесло в более спокойные воды. «Как вы думаете, что тогда случилось?» — спросила Астрид. «Ее парусник так и не нашли, должно быть, затонул где-то». «Внезапно, в ясную погоду. Знаете, какая у меня версия?» «Какая?» «Контейнер для перевозок». «Контейнер для перевозок?» Да, иногда контейнеры, стоящие на палубах больших грузовых кораблей, соскальзывают в море. Чаще всего они тонут, однако в зависимости от содержимого они могут дрейфовать в море, показывая только верхушку, словно айсберги. У них острые углы, и в случае столкновения судна с таким контейнером пробоина обеспечена, кроме судов с остальными корпусами. А судно Харлу? У нее была яхта из армированного углеродного волокна, прочная, но не на случай столкновения с контейнером. Вот моя версия. Ее судно получило повреждение неживатор линии, и вода заполнила трюм так быстро, что она не успела послать сигнал бедствия. Но знаете... Он пожал плечами. Строить догадки бессмысленно. Случилась трагедия, вот и все. Астрид задала еще несколько вопросов. Патрик отвечал нехоти. Конечно, какое-то объяснение случившемуся существовало, но он отказался от идеи его искать. Допив кофе, он подошел к книжной полке у дальней стены и вытащил картонную папку зеленого цвета в ней лежали вырезки из газет. Он готов был отдать ее Астрид, если ей хотелось прочитать все, что публиковалось об этом случае. «Рад от нее избавиться», — сказал он, передавая ее Астрид. Астрид попрощалась с Джейн, и Патрик проводил девушку до сетчатого забора открыл ворота. «Сообщите, если узнаете, что случилось с бедной девочкой». Она пожала ему руку и пообещала держать в курсе.